Нет, он не раскаивается в том, что сделал вчера. Глаз Демида уперся в стену возле дверей. Там висит чудесная двустволка из штучного производства Геко, с которой он охотился до побега из Белой Елани. Такую двустволку редко встретишь. И на зверей и на птицу без осечки. Кто же ей пользуется теперь? Конечно, Филимон Прокопич. Демид ее возьмет.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 Да он и так бывает наездом. Как приезжает, так больше с головешихой прохлаждается. Пусть туда и катится, здесь ему делать нечего. И, глянув на мать, на ее рваную юбку и кофту, поинтересовался. Что у тебя в двух сундуках в горнице, на которых я спал сегодня? Так что, барахлишко? Открой, посмотрю. Что ты, демушка, нечего смотреть-то, рвань разная. Слышал, ходила по миру. Филимониха всхлипнула в грязный фартук. «Ходила Демушка, ходила. Как солнышко пригреет, так иду по миру христорадничаю. Кто кусочек, кто гривени, кто чем. И на том спасибо. Доченьки-то ни одна алтын не занесла. У Фроськи ничего не допросишься. У Марии брать нечего, сама перебивается с куска на кусок. А Ирина как? Иришка-то и милый».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 Демид стоял в дверях, бережно потеряя ладонью лицо, глядел в спину матери. Та не обернулась и не пошевельнулась. Ты что, мама? Я-то. Да ничего. Сердце что-то зашлось. Ровно кто кольнул. Отдыхиваюсь. На ладан дышу, господи. Знать-то, Нони Господь Бог приберет. Ты эту похоронную песню гони в отставку.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 «Не мне, а тебе должно быть стыдно», — ответил Демид, заметно подобравшись на лавки. «Не я, а ты пустил мать по миру. Не я, а ты увел с надворе корову и нетель».